Глава 27. Створки пещеры отворились, и в лицо путникам ударил порыв ледяного ветра. Колки и крупные снежинки мгновенно облепили лица и одежду. Повсюду бушевало в юга. Ветер завывал и метался, поднимая сугробы лежащего вокруг снега. Солнца не было. Небо казалось сплошным черным занавесом, скрывающим звезды, луну и облака. Смотрите! воскликнула Лиина, указывая рукой вперед где, окруженный белыми вихрями, выселся огромный темный замок. Его держали на могучих плечах четыре каменных атланта, плотно прижавшихся друг к другу спинами. — Вы тоже видите это? — прошептал Тагор, словно завороженный, глядя на фантастическое сооружение. — Как нам туда добраться? — А как это делают вампиры? — спросил Ирт. — Ну, для них это, скорее всего, не проблема, — усмехнулся Рат. «Помнишь, какими крыльями обзавелся наш старый знакомый перед последней нашей встречей?» «Нужно подойти поближе», — проговорил Эл. «Другого пути нет». Они двинулись вперед, пока не очутились возле ступней одного из атлантов, большие пальцы которых были размером примерно с одноэтажные дома. «Что дальше?» — поинтересовалась Лина. Все молча поглядели на Элла, тот пожал плечами. — Не все вампиры могут летать, — сказал он. — Насколько я знаю, умеющих это делать очень мало. — Совершенно верно, — подтвердил Тагор. Если верить легендам, этим даром был наделен только самый первый вампир — Гринфельд. Его создал Молох. — Ваш знакомый этот Дарон, насколько я понимаю, единственный, кроме прародителя, упырь, имеющий летать. — Стало быть, в эту крепость можно попасть обычным путем, так? — заключила Лиина. — Получается, да, — согласился Тагор. — Ты-то можешь взлететь, — сказал эл Рат, имея в виду крылья гора. Некромант покачал головой. — И оставить вас здесь? — Лучше не надо, — быстро проговорила Лиина. — Давайте держаться вместе, — поддержал ее Ирт. — Поищем вход, — предложил Рат. — Он может быть замаскирован. Нужно разойтись и внимательно осмотреть эти... ноги. — Так и сделаем, — кивнул демоноборец. — Иртрат, идите вместе. Тагора и Лина вы пойдете вдвоем, а я посмотрю здесь. Они разошлись в разные стороны, только Эл остался, исследуя камень, из которого были высечены гигантские статуи. Он был гладким и темным, ни одна трещинка не изменилась по припорошенной снегом поверхности. Демоноборец еще прежде заметил, что вокруг замка не было ни единого следа. Значит, в него либо давно не заходили, либо путь в Кельт-Брун находился в другом месте. — Ищите что-нибудь? — негромкий, но звонкий голос прервал его размышление, заставив резко распрямиться. Затянутая в перчатку рукам он неносно скользнула под плащ и осталась там. Эл замер, сомкнув пальцы на рукояти револьвера. Невысокий человек в светло-сером плаще, подбитом лисим мехом, стоял поодаль и внимательно наблюдал за некромантом, слегка наклонив голову. Он был абсолютно лыс, хотя и довольно молод. На вид ему нельзя было дать более тридцати лет. Человек имел тонкие и правильные черты лица, а прищуренные глаза цвета стали смотрели чуть насмешливо. «Я бы хотел попасть в замок», — ответил Эл прикидывая, чем может обернуться эта встреча. — В Кёльтебрун не пускают кого угодно, — предупредил человек. — Как ты сюда попал? — Через тоннель. Брови собеседника удивленно поползли вверх. — Вот как? — спросил он рассеянно. — Впрочем, да, конечно. Другого пути сюда нет. Просто я решил, что... Впрочем, неважно. — Что тебе угодно? — Я слышал, что владельцем замка является некто по имени Гринфельд. Мне бы хотелось поговорить с ним об одном деле. И Эл, решив играть в открытую, добавил, касающимся яйца Василиска. — Ты много знаешь или хорошо притворяешься? — после паузы проговорил человек. — Подожди немного, я поговорю с господином. Опустив глаза, он принялся что-то быстро шептать. Слов не было слышно, однако тонкие бледные губы двигались с поразительной быстротой. Прошло не более двух минут, когда человек сказал, «Твои спутники тоже хотят подняться?» Девоноборец кивнул, «Тогда позови их. Как мы попадем наверх? Узнаете в свое время. Я буду ждать вас здесь». Эл отправился вокруг атлантов, за остальными он нашел их ползающими по статуям и простукивающими камень, эфесами, мечей и просто костяшками пальцев. «Идемте», — сказал он, — «кажется, я нашел способ попасть внутрь». «Какой именно?» — поинтересовалась Лина, спрыгивая на землю. «Сами увидите». Когда они заметили человека в сером плаще, то несколько удивились, а Тагор даже схватился за ножи, но Эл вовремя остановил его и объяснил, что к чему. «Меня зовут Фессан», — представился человек. «Господин согласился принять вас, поэтому я прошу следовать за мной». С этими словами он присел и погрузил руку почти по локоть в снег, а затем резко выпрямился, поднимая за бронзовое кольцо крышку потайного люка. «Прошу», — сказал он, стряхивая и указывая на черный провал. «Там есть лестница». «А как же наши лошади?» — спросил Ирт. «Боюсь, вам придется выбирать», — ответил Фесан. «Если вы хотите встретиться с хозяином Кальтебруна, другого хода нет». Спешившись, Эл велел гору лечь в снег, а сам подошел к лазу и начал спускаться. За ним последовали остальные. Фессан шел последним, он же... Захлопнул люк, и сразу стало чрезвычайно темно. — Не беспокойтесь, — донесся сверху его голос. — Главное, держитесь за лестницей и будьте аккуратны. Когда спуститесь, станет достаточно светло, чтобы идти. Через некоторое время они очутились в каменном тоннеле, освещенном факелами. Фесан вынул один из них из гнезда и, высоко держа над головой, пошел вперед. — Следуйте за мной, — сказал он и никуда не сворачивайте. Любопытство здесь неуместно. Кальтебрун хранит много тайн, и ни одну из них знать смертному не следует. Он двигался подобно тени, бесшумно и плавно, не оглядываясь на тех, кто шел за ним. Шли долго, минут двадцать или тридцать, пока не очутились, наконец, в просторном зале без окон, где стены были задрапированы тяжелыми темно-красными портьерами. В просветах между ними висели старинные шпалеры. Фессан привел Эллы и его спутников к широкой лестнице, сложенной из гладких серых камней, и они начали неторопливо подниматься. Ирт насчитал сорок ступеней прежде, чем их провожатый остановился перед массивной деревянной дверью, окованной железными пластами. Створки распахнулись плавно и бесшумно. Казалось, в Келте бурне вообще ничто не нарушает тишины. Тотчас перед процессией предстали четверо мужчин, одетых в темно-зеленую, с красным шитьем униформу. Они смотрели в пол, ожидая приказаний. Приготовьте трапезную, велел фисан, никому из них конкретно не обращаясь. Стол на шесть персон. Господин отобедает с вами, пояснил он, обернувшись к Элу. Слуги молча поклонились и скрылись в боковом коридоре, занавешенном портьерой. «Они люди?» — спросил Эл, проводив их взглядом. «Я не думал встретить их здесь». «Рабы», — поправил фисан «Они продали свободу за право стать бессмертными. Когда-нибудь потом». «Это правда? Они действительно получат обещанное?» «Разумеется», — ответил проводник. «Род вампиров должен пополняться». Он толкнул очередную дверь, и Эл со спутниками очутился в длинном зале, посреди которого стоял накрытый стол. Скатерть свисала до самого пола, а на ней в перемешку с блюдами стояли бронзовые канделябры, в которых горели прозрачные янтарного цвета свечи. На другом конце стола сидел человек, одетый в черный облегающий костюм, отчего его лицо казалось особенно бледным. Длинные волосы были убраны назад и связаны в хвост. Глубоко посаженные глаза смотрели на вошедших равнодушно и едва ли не с ленью.